Алексей Ковтунов. «Системный целитель». Книга 1 Читает Ягодкин Данил. Глава 1 Загрузка. Сканирование. Странные буквы мелькали перед глазами, и каждое сообщение озвучивалось холодным, безжизненным женским голосом. Что удивительно, эти буквы я видел впервые, но слова понимал четко и ясно. «Сканирование завершено». И снова этот роботизированный голос у меня в голове. Он зазвучал довольно неожиданно, заставив на мгновение затаить дыхание. Не знаю, что это за сканирование такое, но ну, интересно же. Все равно, кроме причудливых букв перед глазами, больше ничего нет. Сплошная темнота. А так хоть какое-то развлечение. «Загрузка интерфейса». Ошибка 983. Интерфейс удален по причине смерти носителя. Процесс извлечения навыков. Процесс завершён Навыки извлечены. Требуется повторная инициализация. Процесс повторного сканирования запущен. Ох, целая простыня текста и никакой конкретики. Опять этот голос заставляет меня ждать и дальше сидеть в темноте хотя какие-то чувства уже начали возвращаться, и лучше бы они оставались там, где были раньше. Ведь из всех возможных чувств мне сейчас доступна только боль по всему телу, а в качестве вишенки на торте невероятная слабость в каждой клеточке организма. А вообще, что происходит? Все выглядело настолько странно, что я даже не озаботился этим вопросом раньше. Где я? Почему все болит? Последнее, что помню, это как я был на работе. Смена шла совершенно обычно и нормально, то есть, как всегда, хуже некуда. Ну а как иначе, если ты работаешь на две ставки в районной больнице? Сам ведь подписался на это, когда пошел учиться в медицинский. Знал, на что шел. Забегая наперед, нет, не знал. Только догадывался. Так вот, я заступил на смену, сразу побежал на срочную операцию, оделся, сделал первый надрез и... и... Именно в этот момент в глазах начало темнеть, а по коже заструился холодный липкий пот. В груди словно зажегся пожар, и расплавленные бетонные плиты перекрытия рухнули прямо на ребра. По крайней мере, так было по ощущениям. И это тоже нормально, когда у тебя начинается инфаркт. Помню, как трудно было стоять на ногах, но так как завершить операцию тупо некому, пришлось довести дело до конца. Последними моими словами были «Лена, зашивай». И все. Дальше это темнота. Повторная инициализация завершена. Раса — человек. Уровень — первый. «Ну, спасибо, хоть так» а то проснуться в теле смазливого эльфа было бы грустно. Стоп, а почему я сейчас так спокойно размышляю об этом? Видимо, мозг настолько не хочет на работу, что ему проще смириться со смертью и перерождением в другом теле. Готов поверить во что угодно, лишь бы не возвращаться обратно в эту рутину. Других объяснений пока не могу придумать. Но факты штука жестокая, с ними не поспоришь. Я не видел свою кардиограмму, но по ощущениям, инфаркт у меня серьезный, а своевременную помощь я не получил по своей же вине. Сорт второй. А вот это обидно сейчас было. Второй сорт? Спасибо, хоть не третий. И вообще система, а как ты это так быстро и легко определила? Совсем охренело так лихо людей на сорта разделять? Сорт понижен до третьего. Причина? Многократное неуважительное обращение к великой светлой системе. Еще и обидчивая. Ладно, допустим, я был излишний резок. В этом отчасти есть моя вина, а свою вину я признавать умею. Но извиняться не буду, так как система тоже молодец. Могла бы и рассказать для начала, что здесь и как. Для меня кажется как минимум грубым и неприличным разделение людей на какие-то там сорта. Характеристики. А дальше перед глазами снова выкатилась огромная простыня текста и цифр. Сила, ловкость, интеллект. Все как в старых добрых компьютерных играх. И в моем случае мне, видимо, выпал персонаж с характеристиками лягушки или «хомяка». Иначе не знаю, как объяснить все эти единицы и двойки напротив каждого названия И будто бы этого мало, следом начали появляться красные надписи с перечислением всяких негативных эффектов. Что-то вроде банального истощения, сотрясения головного мозга и до совершенно неожиданного ожога поджелудочной железы. Даже представлять не хочется, каким образом можно было заработать такую травму. Хотя теперь становится интереснее, почему все-таки погиб мой предшественник. Из сообщения системы ясно, что я попал в его тело, и поэтому была начата так называемая инициализация. Но ведь раньше у тела был владелец, верно? Руки и ноги чувствую, примерно могу прикинуть, что они нормального размера и даже немного меня слушаются. А значит, я как минимум не неноворожденный. Вот же бред лезет в голову. Но с другой стороны, почему бред? «Даже если это идиотский сон, лучше относиться ко всему серьезно и просто принять новую реальность. В худшем случае потом проснусь и буду вспоминать этот яркий, реалистичный сон со смехом, чем окажусь в новой реальности и буду вести себя как недальновидный идиот». Посмотрел характеристики, ознакомился с циферками, попытался найти какие-нибудь настройки или дополнительную информацию – Но идиотская система оказалась совсем деревянной, и до старых добрых игр ей по развитию еще далеко. Предупреждение. За неуважительное обращение к великой светлой системе предусмотрено наказание. Осталось предупреждений 2 Честно говоря, не могу обещать, что в будущем буду более сдержанным. Я ведь от чистого сердца говорю и ничего не придумываю. Да и возмущение мое можно понять. Интерфейс и правда не самый дружелюбный. Вот взять те же характеристики. Да, я их вижу, и это удобно. А как их повышать? Как в моем прежнем мире при помощи тренировок? Или же надо сожрать какой-нибудь банан могущества, и только так можно стать сильнее? Это же простой вопрос, ответ на который можно легко оставить в сноске рядом с окном характеристик. Или же завести отдельное окошко с часто задаваемыми вопросами, например. Ладно, здесь больше читать нечего, и пора бы уже познакомиться с этим миром. «Снова вопрос. Система! Как закрыть все эти окошки?» Разумеется, отвечать мне никто не стал. «Может, стоит снова подумать о своем отношении к системе? Сразу ведь прибежит, стоит только отпустить одно нелестное выражение в ее адрес». «Нет. Предупреждений осталось всего два, так что лучше оставлю на всякий случай запас. Мне почему-то кажется, что четвертого сорта нет и понижать уже некуда». Но ведь ей никто не запретит взяться за характеристики или добавить мне в список отрицательных эффектов какой-нибудь геморрой. Причем это не фигурально выражаясь, а самый настоящий, цветущий геморрой прямо на моей... Зря я так размышляю об этом. Она ведь может слушать и записывать новые идеи для наказаний. Отменить, убрать, развеять. Мысленные команды не помогли, так что окошки продолжили висеть перед глазами, а я все так же сижу в кромешной тьме и не могу толком шевелиться. Обидно, ведь система могла бы и боль заодно отключить. Так стало бы значительно комфортнее. Снова полистал окошки, попередвигал их из стороны в сторону, поменял местами. Время текло незаметно, и несколько раз я ощутил, что мое тело ворочают в кровати. Пару раз почувствовал, как мне делают инъекции, несколько раз вливали что-то холодное через венозный катетер, покормили при помощи зонда. Оставалось только привыкать к новым реалиям и усиленно думать, как закрыть эти системные окна. Почти уверен, что в сознание я не могу прийти именно из-за них. Свернуть, деактивировать, выключить. Нет, все не то, никакой реакции. Может, шутки ради похвалить систему? Но она ведь поймет, что мои слова совершенно неискренни. От нечего делать продолжил перетаскивать бесполезные окошки с места на место, при этом параллельно выговаривая самые разные команды в попытке все это убрать. Меня снова покормили через зонд, так что появилось больше сил справиться с этой задачей и надо этим воспользоваться. Как-никак, вечно лежать не получится, Рано или поздно гиподинамия добавит еще больше отрицательных эффектов в и без того обширный список. Кстати, есть один довольно заметный момент, но я почему-то подумал об этом только сейчас. Как себя называет сама система? Великая и светлая. В этом плане у нее все стабильно. Эти слова произносились холодным голосом как-то по-особенному, с придыханием, трепетом перед своим же великолепием. Так может, иметь смысл просто повторить за ней? Чего я теряю? Мне не жалко, пусть порадуются. Других систем я никогда не видел, поэтому можно допустить, что это вполне нормальное поведение, и я зря на нее ругаюсь». Внимание, получено достижение «Находчивость». В качестве награды вы получаете пассивный навык «Ясное сознание». «Вот ведь с...» «Собака любвеобильная». Она все это время наблюдала и ржала с моих попыток прийти в чувство. Предупреждение. В смысле предупреждение? Я ведь даже не назвал ее, как хотел. А может и стоило бы. Впрочем, уже неважно. Теперь просто надо следить за своими мыслями и словами, и все будет хорошо. «Великая светлая система! Закрыть интерфейс!» Мысленно прокричал я, и, к моему удивлению, все сработало!» «Почему, к удивлению?» «Ну так Великой и Светлой я ее пока не считаю. Просто подумал, а вдруг ее так зовут?» «У меня коллегу звали Львом, а он при этом был обычным человеком. И что?» «Все равно все вокруг его Львом называли. Да и мне не жалко было. Жалко было только Акакия. Но это уже совсем другая история. Вот только искренне считать систему Светлой и Великой я буду только после того, как увижу ее реальные поступки» пока удалось испытать на себе только ее тщеславие и идиотские наказания. Предупреждение за неуважительное обращение к великой светлой системе предусмотрено наказание. Осталось предупреждений 0. А, она до нуля считает, оказывается. Я думал, прошлое предупреждение было последним. Что-то мне уже подсказывает, что наказание мне ну никак не избежать. Впрочем, это ничего не меняет, и присмыкаться перед ней даже под угрозами не намерен. Окошки начали закрываться одно за другим, и вскоре я смог открыть глаза. Как ожидалось, проснулся я в больничной палате, правда, стоит отметить, что это явно какая-то недешевая частная клиника. В государственных все выглядит куда проще и дешевле. Хотя я бы не сказал, что дорогая мебель и огромные окна с дорогими занавесками как-то помогают в выздоровлении. Просто понты и попытки оправдать само существование таких дорогих клиник. В таких местах оказывают медицинские услуги, тогда как я привык оказывать помощь. Казалось бы, разницы между этими двумя понятиями нет, но на деле между ними нет ничего общего. Когда клиент получает услугу, он платит деньги и радуется. И ему не важно, что главная цель – это получение наибольшей прибыли. Тогда как, получая помощь, пациент может еще в приемном отделении быть несколько раз послан на три буквы, но при этом в итоге получить всю необходимую помощь и сохранить свое здоровье и кошелек. По крайней мере, у нас было так. Не буду утверждать, что у на 100% прав – но и поливать грязью нашу медицину не позволю в любом случае. Везде есть исключения, и составлять по ним общее мнение было бы глупо. Палата мне досталась одиночная. Под телом лежит и шипит надувной противопролежневый матрас. Рядом, ритмично, в такт пульса, пищит монитор и показывает вполне неплохую кардиограмму. Надо сказать, что я в прошлой жизни ходил на работу с куда худшими показателями, и ничего. Руки снова стали слушаться, так что аккуратно извлек зонт из носа, по которому мне в желудок поступала еда. Затем немного пошевелился в кровати. Ничего не парализовано, и вполне могу встать. Но лучше сперва дождусь медицинский персонал. Что еще примечательно, руки у меня явно не мои. Стали заметно тоньше, практически облысели, да и татуировки испариться волшебным образом не могли, А значит, подтверждаются мои самые бредовые догадки. Я все-таки умер там и ожил тут. Чем бы это тут не являлось. Полежал, посмотрел в потолок, затем немного изучил местное медицинское оборудование. Как ни странно, отличается от нашего не так сильно, как я предполагал. По крайней мере, внешне один в один, да и показатели отображаются, как у нас. Вон частота сердечных сокращений, а там показывается сатурация, здесь давление, ничего особенного. Койку мне предоставили роскошную и крайне удобную. За эти пару дней, что я тут лежу, боль начала постепенно стихать, так что я смог ощутить даже какой-то комфорт, что ли. Огромные окна до пола прикрыты полупрозрачными шторами, и за ними можно увидеть город». Постепенно начинают закрадываться сомнения. Может, это все-таки мой мир, и я просто долго пролежал в коме? А, нет, татуировки пропали. Об этом забыл. С другой стороны, что звучит реальнее? То, что у меня каким-то образом пропали татуировки? Или что я умер, переродился в теле какого-то паренька, познакомился с системой, и теперь у меня перед глазами маячат окошки, как в игре? Даже не знаю. Вопрос сложный. Ведь в перерождение на данный момент я почему-то верю куда больше. Кстати, город за окном выглядит местами слегка старомодным, но при этом ничего особенного или странного в местной архитектуре не заметил. То же самое смешение старинных домов и новых стеклянных высоток. Разве что плетущиеся по улицам автомобили чем-то смахивают на те, что у нас производились лет 50 назад. Но, похоже, они лишь некоторыми деталями, не более того. Еще некоторое время лежал на койке и рассматривал город, внимательно изучая каждую деталь. Хотелось как можно подробнее получить любую доступную информацию и приготовиться к выходу в новый мир. Хотя, судя по состоянию, мне тут лежать еще минимум неделю, а потом... Кстати, у меня есть жилье. А родственники... Напрягать память оказалось бесполезно, да и вскоре дверь моей палаты распахнулась, и внутрь зашла целая делегация врачей и медсестер. «Вы очнулись!» — радостно воскликнул доктор, явно главный среди них. Как и все здесь, он выглядел очень дорого, и все это читалось в каждом элементе, от белоснежной сверкающей улыбки и до дорогой одежды под белым халатом. «Отлично! Как же мы рады, что смогли помочь вам, Владимир!» «Вот уже лучше. К новому имени привыкать не придется, так как оно точно совпало со старым». «Тоже очень рад», — буркнул я. «Вопрос, сколько это будет стоить?» Снова осмотрел внутреннее убранство палаты и невольно скривился. «Что вы!» — возмутился доктор. «Да и остальные тоже замерли от удивления!» «Разве вы забыли, что медицина у нас в стране совершенно бесплатна? Великая Светлая Система всегда справедливо воздает по заслугам, и поэтому мы всегда рады таким, как вы. Сами знаете, Великая благоволит людям вашего сорта». «Прошу прощения», — я приподнял руку, останавливая поток лести в сторону системы. «А какой у меня, по-вашему, сорт? Просто хочу уточнить» и заодно понять, могут ли они видеть информацию из моего интерфейса. «Да, все это выглядит и звучит странно, но надо получить как можно больше информации. От этого, возможно, теперь зависит моя новая жизнь». «Вторую, разумеется», — растерялся доктор, но быстро взял себя в руки и снова осветил помещение своей белоснежной улыбкой. «Господин Рубцов, вы верно шутите? Да, вы получили сотрясение мозга, но я провел сканирование, и потери памяти у вас нет». Он задумался на пару секунд, и в какой-то момент улыбка испарилась с его лица. «Но почему же в таком случае вы задаете такой вопрос?» «Просто интересно стало», — пожал я плечами. «Кажется, этот показатель все же на что-то влияет. Давайте сменим тему». Мне бы хотелось уточнить насчет своего здоровья. «Принесите системный анализатор!» — рыкнул врач, и несколько санитаров убежали прочь. От былого радушия не осталось и следа, так что теперь все собравшиеся сверлили меня хмурыми взглядами, а спустя пару минут вернулись санитары и принесли с собой какую-то золотую пирамидку. «Великая светлая система. Интерфейс!» Скомандовал доктор, после чего пирамидка засияла, а его взгляд устремился куда-то в пустоту. Это продолжалось всего несколько секунд, после чего мужчина вернулся в сознание и посмотрел на меня с нескрываемым презрением. «Он третьего сорта!» Удивленно пробормотал он, после чего лицо его начало стремительно краснеть. «Вышвырнуть этот мусор из моей больницы!» «Бегом!» «Но, господин Крапивин, мы ведь проводили проверку при поступлении!» Удивленно проговорила одна из медсестер. «Я лично видела, он был второго сорта. Да и вы тоже его проверяли?» «Конечно проверял! Кто в здравом уме будет лечить третисортного бесплатно?» Расхохотался врач. «В смысле?» «Я от возмущения на какое-то время потерял дар речи!» «Что за дебильное разделение на достойных и не очень? Между прочим, сот мне понизили только потому, что...» а чего вы все зависли?» И действительно, на какое-то время в палате повисла гробовая тишина, и медики стояли и удивленно хлопали глазами. «Он впал в немилость! Избавьтесь от него прямо сейчас!» Крик доктора заставил остальных шевелиться быстрее, а я даже не успел ничего возразить. Никому уже не было дела до того, что я как бы пациент, все тело у меня побито и вообще чувствую себя не очень. Буквально за несколько секунд из меня нагло выдернули все катетеры, оторвали вместе с волосами электроды на липучках, а спустя еще пару минут сорвали больничную одежду и вместо нее бросили какие-то грязные лохмотья. Я опомнился только, когда меня прямо на каталке выкатили из больницы и посадили на лестницу у входа. Некоторое время охранник пытался исцелить меня словом и требовал, чтобы я встал и ушел. Пришлось обрисовать ему во всех подробностях, что ходить я пока не могу, и чтобы я убрался отсюда, потребуется около двух дней. «Думал, что теперь ты меня оставят в покое, вот только я недооценил уровень их ненависти к таким, как я». Вскоре примчалась машина, охранники затолкали меня внутрь и высадили под каким-то мостом среди гор картонных коробок и прочего мусора. Все эти события произошли за какие-то полчаса, так что толком ничего понять не успел. Точнее, ясно одно — Люди третьего сорта здесь явно не в почете. Казалось бы, сейчас самое время хорошенько выругаться в адрес системы за то, что она придумала это разделение на людей и мусор. Но самая шутка в том, что люди сами с радостью участвуют в этом. Лично мне нет разницы, какой штамп стоит в интерфейсе у того или иного человека, а вот сотрудникам больницы это оказалось важно. Впрочем, вполне вероятно, что система предусматривает какое-то наказание за помощь таким, как я. В таком случае можно смело сказать, что она... Внимание! Вообще-то я пока не успел выругаться. Хотя врать не буду. Не успел только потому, что не придумал достаточно яркого ругательства. Ежедневное задание. Вы должны выйти на главную площадь города, встать на колени и в течение 30 минут кричать о том, как вы уважаете и любите. Систему. Условие. Признание должно быть искренним. Это должны услышать не менее 500 человек. Награда. Повышение до второго сорта. Отказ от задания. Невозможен. Хм. Нет, награда и правда неплохая. Хотя я до сих пор не понял, какие плюсы дает этот ваш сорт. Допустим, он дает не только уважение в обществе, но и еще какие-то преференции может, дополнительные характеристики или ускоренный рост уровня. Сразу вспомнились некоторые моменты из моей прошлой жизни, как я поднимаюсь по лестнице в административном корпусе больницы, как иду по коридору, как останавливаюсь у двери главного врача, как сажусь в кресло напротив своей начальницы, как смотрю ей в глаза. Она тоже была невероятно тщеславной, и очень любила, когда все ее хвалили и благодарили за какие-то заслуги. Как я и тогда сказал, ей понравилось, так что системе тоже будет приятно. «Эх, великая светлая система!» Я еще раз пробежался по условиям задания и невольно улыбнулся. «А иди-ка ты, поешь говна!» «Не ожидала, да?» — усмехнулся я. «Говорил же, что понравится!» Устанавливается связь с центральным разумом. Выполняется запрос. Ошибка. Передача запроса отклонена в автоматическом режиме. Выполняется анализ. Явно что-то там коротнуло, ведь уже минут пять система ничего не отвечает. Не может понять, надо ли наказывать меня за мои слова. Сложно определиться, ведь я по сути просто предложил ей отведать привычный для таких, как она, пищи. За многократное неуважительное обращение к великой светлой системе вы подвергаетесь наказанию. Все характеристики будут снижены, а ваш уровень... «Я так погляжу, уже поела, да?» — рассмеялся я, перебив этот безжизненный противный голос. Устанавливается связь с центральным разумом. Связь установлена. Ответ получен. «Ты отключен от системы. Ничтожество». Последние слова мелькнули перед глазами лишь на пару секунд, после чего весь интерфейс тут же погас, а я остался сидеть в тишине посреди гор мусора. Хм, вот что удивительно, так это лёгкость в теле. Ещё секунду назад я был будто бы скован по рукам и ногам, всё болело и казалось, словно кто-то вытянул из меня все силы. А сейчас... Теперь даже дышать стало легче, а главное... «Я спокойно смог встать!» «Нет, конечно, я все еще ощущал боль по всему телу, но это совсем не то, что раньше». Встал, размялся, потом выглянул из-под моста и убедился, что все еще нахожусь в городе. Машины одна за другой несутся по дорогам, по тротуарам спешат куда-то обычные люди в совершенно нормальной одежде. Хотел выйти к ним, но вспомнил, что выгляжу не очень» одели меня наспех в какое-то грязное рванье, потому теперь я похож на бездомного». «Псс, парень!» — послышался шепот у меня в голове. Я резко обернулся, осмотрел горы мусора, но никого там не нашел. «Да не оглядывайся ты, я тут, внутри тебя». Голос довольно молодой. Явно не какая-то бомжиха прячется за коробками и пытается надо мной подшутить. «А ты кто?» нахмурился я. «Система, что ли?» догадливый да, Молодец!» — усмехнулся бойкий женский голосок. «Я система, все верно». «Ты забыла добавить великое, светлое, и все в таком духе!» — решил подколоть ее. «Без этого звучишь неправдоподобно». «Тьфу, я не эта дура!» — возмутилась она. «Я другая система. Темная. Так вот, парень...» Не хочешь ли ты перейти на сторону тьмы? У нас тут весело.